Питер Лунден. Дата рождения. 15 февраля 1972 года. Псевдонимы, прозвища Бьярн Скоунберг. Особенности. Убийство матери, расчленение. Количество жертв. 4. Время совершения убийств. С апреля 1991 по июнь 2000 года. Дата ареста. 5 июля 2000 года. Способы убийства. Перелом шеи, удушение. Места совершения преступлений. США и Дания. Статус. приговорен к пожизненному заключению. Биография. Лундин родился в Дании у супругов Оли и Анны. Когда ему исполнилось 7 лет, семья эмигрировала в США и поселилась в мэгги штат Северная Каролина. По описаниям, его детство было обычным, без всяких видимых признаков насилия. Впрочем, позже он заявил, что вместе с отцом регулярно издевался над матерью. В 1991 году между Лундином и Анной возник конфликт, предположительно по поводу стрижки. В результате сын задушил свою мать. Отец Оле помог ему спрятать тело, закопав на пляже вблизи кейп Хаттерас. Поиски ее останков заняли 8 месяцев, и после обнаружения Лундина с отцом немедленно арестовали. 19-летнего Лундина приговорили к 15 годам заключения. Отец получил 2 года тюрьмы за пособничество постфактум. Находясь в тюрьме, Лундин дал интервью датскому телевидению, в процессе которого его снимали в пол лица и затемненном. Это интервью показали профессору стену Левандеру, шведскому психиатру, и он присвоил молодому человеку 39 баллов из 40 по оценочному листу психопатии. В 1999 году тюрьмы оказались переполненными, поэтому Лундина выпустили и депортировали в Данию. По возвращении он женился, но женщина вскоре выгнала его из дома за жестокое обращение с ней. Именно тогда Лундин познакомился с Марианной Педерсон и её двумя детьми. Эта встреча обернулась для молодой женщины и ее сыновей трагедией. Убийство. Когда Лундин познакомился с Педерсон, она работала в борделе в Ридовре, Копенгаген. 3 июля 2000 года сообщили об исчезновении Педерсон и ее двоих детей, и Лундин сказал полиции, что она с детьми отправилась в отпуск, а его наняла покрасить дом. При обыске полицейские обнаружили следы крови в подвале и автомобиле Педерсон. Тела женщины и детей так и не нашли, хотя в доме оказалось небольшое количество человеческой ткани. Также на полу были найдены отметины, указывавшие на использование топора и болгарки. Полиция заключила, что жертв расчленили, а от останков избавились. Хронология совершения известных убийств. Апрель 1991 года. Анна Лундин. 16 июня 2000 года. Марианна Педерсон и ее двое сыновей. Арест и суд. 5 июля 2000 года Лундина арестовали и обвинили в совершении убийств. Спустя три недели он сказал, что застал Педерсон без сознания от наркотиков, затем ударил ее, в результате чего женщина умерла. Лундин заявил, что расчленил тела, Он объяснил, что не сообщил в полицию, поскольку думал, будто органы не поверят ему из-за судимости. Убийство вышло случайно. 10 октября 2000 года Лундин изменил свои показания. На этот раз он признался в совершении убийств. Преступник убил женщину, так как она нежно разговаривала по телефону с другим мужчиной. Он сломал ей шею, а потом и ее сыновьям. По завершении суда над ним в 2001 году Лундина признали виновным в совершении трех убийств и приговорили к пожизненному заключению. Итог. Во время пребывания в тюрьме Лундин подал ряд судебных исков против журналистов и политиков. Первый был против журналиста, сказавшего ⁇ По сути мы не являемся клиническими психопатами в духе Питера Лундина ⁇ Данная фраза появилась в материале, который даже не касался Лундина. Дело передали в суд и разрешили. Журналиста сняли все обвинения. Другой из Лундин подал против Пиа Кьерсгор, лидера Датской народной партии. В ходе одной телевизионной программы Лундина назвали бездушным, что и побудило его подать в суд. Он потребовал компенсации в размере 100 тысяч крон, но проиграл дело. В тюрьме Лундин решил сменить имя, и сейчас его зовут Бьярном Скоунбергом. А также... В заключении Лундин был женат три раза, в том числе во время отбывания первого срока за убийство матери.